Глава одиннадцатая. В Париж они прилетели в пятницу вечером. В аэропорту их уже ждала машина. Он заказал большой сьют в отеле Риц, в котором уже однажды останавливался и про который знал, что он лучший в городе. Машина доставила их на Вандомскую площадь. И Аланта была в светлом платье и выглядела как кинозвезда когда они выходили из машины раздались даже аплодисменты и кто-то из вечно дежуривших фоторепортеров на всякий случай щелкнул их несколько раз сделав снимки на память и аланту очевидно приняли за какую нибудь среднюю звезду голливуда будущее которой еще впереди она была счастлива а он напряженно вспоминал слова позвонившего бакинского друга Тот посоветовал ему жениться, как будто знал об этой предстоящей парижской поездке. После того случая в Киеве, когда предателем оказался Семен Поличук, с которым они были знакомы с детства, Анатолий словно ушел в себя, ожесточился, стал еще более недоверчиво и строго относиться к окружающим его людям. В Киев он почти не ездил, а когда приезжал то старался ограничить общение только самыми близкими людьми – матерью, сестрой, ее мужем, который стал к тому времени судьей городского суда, и двумя племянниками, уже ставшими школьниками. Этот случай с Семеном, другом детства, соседом и вообще хорошо знакомым человеком, словно стал уроком на всю жизнь. Анатолий перестал доверять людям. И поэтому предложение позвонившего подействовало на него не лучшим образом. К тому же Иоланта ночью сообщила ему радостную весть. Кажется, ей удалось убедить своего грозного мужа дать ей развод. И теперь ничего не могло помешать их счастью. «Мы можем приехать на медовый месяц сразу сюда», – предложила Иоланта. И от этого настроение Анатолия испортилось еще больше. Она, словно почувствовав его настроение, больше ничего не говорила. В эту ночь между ними ничего не было. Он сослался на усталость, и это было впервые в их отношениях. Утром она включила телевизор. В новостях показывали Санкт-Петербург. И Аланта хорошо говорила по-французски, по-английски, по-югославски, по-польски. Может быть, поэтому Париж был для нее полон множества непонятных другим соблазнов. Она услышала репортаж и позвала Анатолия. «Посмотри, что там происходит», — сказала она, заворачиваясь в халат и усаживаясь перед телевизором. По телевизору показывали изуродованные трупы и простреленные автомобили. Анатолий поморщился. «Опять какой-то боевик», — отмахнулся он. — Нет, — возразила Иоланта, — это Санкт-Петербург. Ты ничего не понимаешь? Это показывают здание вашего филиала. Сядь и посмотри. Там убили сразу нескольких человек. — Что там случилось? — спросил он, усаживаясь рядом с ней. — Говорят, что убили сразу четверых. Их расстреляли, когда они подъехали к филиалу вашего банка. Говорят, что это, возможно, бандитские разборки. Корреспонденты... Брали интервью у начальника службы безопасности банка Рената Хамидулина. При этом в титрах указывалось, что этот человек раньше служил полковником КГБ. Анатолий поморщился. Напрасно он послал этого типа в Санкт-Петербург. Хотя, с другой стороны, даже хорошо. Полковника КГБ, пусть даже бывшего, никто не заподозрит в причастности к бандитским разборкам. И хорошо, что сейчас они в Париже хотя это наверняка сделали намеренно. Узнали, когда он улетает во Францию, и провели акцию устрашения. Ему не обязательно смотреть на эти ужасные кадры, чтобы узнать почерк бакинского друга. Конечно, он решил устроить показательную казнь местным отморозкам, которые посмели напасть на банк, курируемый мафией. Бандитов расстреляли с особой жестокостью. Затем показали выступление Эдуарда Парина. Вице-президент банка прилетел в Санкт-Петербург и лично рассказывал журналистам, что они не имеют никакого отношения к произошедшему, и это обычные разборки между двумя бандитскими группировками. Пока он говорил, раздался телефонный звонок. Иоланта сняла трубку и позвала к телефону Анатолия. Доброе утро, Анатолий Андреевич. Услышал он голос своего вице-президента. Когда рядом были люди, он всегда обращался к Гудниченко на «вы», хотя они были знакомы уже много лет и без посторонних общались на «ты». «Доброе утро! А я думал, что ты по телевизору выступаешь. Сейчас тебя по французскому каналу показывают. Ты, оказывается, у нас так хорошо по-английски говоришь. Я даже не знал». «Вы уже слышали, что здесь произошло?» «Да». Убили четырех ублюдков, которые пытались нас шантажировать. Ну и правильно сделали. Не нужно по телефону, попросил осторожный парень. Почему не нужно? Пусть все слышат. Кто хочет, пусть подслушивает наш разговор. Я ничего не скрываю. Я никого не убивал, ни на кого не нападал, ни в чем таком не замешан. У меня нет и никогда не было связи с бандитами. Но если убивают людей, которые сами хотят захватить наш филиал, и выгнать наших сотрудников, то я не могу лицемерно делать вид, что обязан скорбеть об их заблудших душах». Парень рассмеялся. «Так лучше», — согласился он. «Но их расстреляли прямо рядом с банком. Боюсь, что у следователей будут неприятные вопросы». «А ты им тоже задай неприятные вопросы», — посоветовал Гудниченко. «Почему средь бела дня к нашему банку могут подъехать две машины с вооруженными людьми? Откуда у них пистолеты и автоматы? Кто они такие? Кто дал им право шантажировать наших сотрудников? Кто за ними стоит? Пусть попытаются ответить на эти вопросы. А потом честно признаются, что не могут обеспечить элементарный порядок в городе. У тебя все? Нет, не все. Звонили из суда. Судья принял решение отменить свое прежнее постановление о выселении филиала нашего банка. Мы можем оставаться на своем месте. Ну и прекрасно. Значит, местный судья оказался гораздо умнее, чем я думал. Можно было получить случайную пулю или умереть от ножа неизвестного грабителя. А можно признать ошибку и остаться работать на своем месте. Все зависит от степени понимания. Видишь, какие у нас есть профессиональные судьи? У тебя все? Да, мы приехали сюда с Татьяной Арнольдовной. Она считает, что здесь идет передел рынка. Типичный бандитский передел. И мы не должны иметь к этому никакого отношения. Поэтому и не имеем. И скажи всем остальным, чтобы не особо резвились перед камерами. Не нужно светиться. Это не та причина, из-за которой стоит вылезать к телевизионным камерам. Я все понял парень положил трубку. Анатолий вернулся к телевизору. Там уже передавали другие новости. Он пожал плечами и отправился в ванную комнату. В этот день они поднялись на Монмартр, заказали портрет аланту у уличных художников, пообедали в каком-то небольшом ресторанчике и вернулись домой к 7 часам вечера. Ужин они решили заказать в номер. После креветок и белого вина можно было немного расслабиться. Анатолий, чувствуя легкое головокружение, поцеловал свою спутницу и отправился в ванную. Он только успел раздеться, когда она вошла в ванную в одних чулках. Он усмехнулся, протягивая к ней руки. «Ты становишься каким-то странным. Для твоих молодых лет это очень обидно», заявила она, подходя ближе. Я собираюсь принимать ванну вместе с тобой. Надеюсь, вы не будете возражать, господин банкир. Тем более, что с вашими соперниками вчера так лихо расправились. Он отпустил руки, чуть оттолкнул ее от себя. С какими соперниками? Что за глупости ты говоришь? Я только повторяю мнение французских корреспондентов, пожала она плечами. И не нужно так нервничать. «Они считают, что бандитов могли уничтожить люди, которые оказывают тебе поддержку». «Какие люди?» – толкнул он ее. «Что за глупости ты болтаешь? Откуда у меня могут быть такие знакомые? Моя единственная знакомая из параллельного мира – это ты». «Что ты хочешь этим сказать?» – закусила она губу. «Ничего, он понял, что погорячился». Но воспоминания о жестокости бакинского друга – заставили его сорваться. Нельзя вмешивать в свои дела мафию. Они просто не умеют тихо работать. И их можно понять. Им нужна демонстрация силы и жестокость, чтобы во второй раз их боялись. Им нужна подобная демонстрация. А ему нет. Деньги не любят такой помпезности стрельбы на улицах города. Деньги любят тишину а их владельцы требуют обеспечения своей безопасности. И они тысячу раз подумают, прежде чем относить свои деньги в его банк, который уничтожает своих соперников прямо на улицах города и, очевидно, крышуются бандитами. «Договаривай!» – начала заводиться Иоланта. «Может, ты попытаешься объяснить мне свои слова? Что значит параллельный мир?» Тебе не нравится, что ты приехал сюда со мной? Разве я от тебя что-то скрывала или была неискренной? Я пошутил, он снова поднял руки. А я нет, она оттолкнула его. И я хочу понять, что происходит. Зачем ты вообще позвал меня в эту поездку, если ни разу даже не прикоснулся ко мне? Вчера я был очень уставшим. Я же тебе говорил, что у нас было сложное совещание. И поэтому ты не мог даже поцеловать меня? А когда я сообщила тебе, что мой идиот-муж наконец готов дать мне развод, ты даже не умудрился сделать благообразное выражение лица и порадоваться этому событию. Я думала, что ты сразу сделаешь мне предложение. А теперь ты еще меня и оскорбляешь. Или ты считаешь меня дешевой проституткой, которую можно привозить сюда, покататься с ней в Париж и обратно. И все? Даже в ярости она была прекрасной. Он опять протянул руки. «Извини», — пробормотал он, — «кажется, я был неправ». «И ты даже не представляешь, насколько...» Она оттолкнула его руки и вышла из ванной, громко хлопнув дверцей. Он принял душ, вышел в комнату и обнаружил, что она отправилась спать на диван. «Возможно, это к лучшему», — устало подумал Анатолий, подходя к большой двуспальной кровати. В эту ночь он спал один, и ему снилось страшное лицо бакинского друга, который лично убивал приехавших в их филиал бандитов, расстреливая их по очереди. Он проснулся в девятом часу утра. За окнами светило солнце. Анатолий радостно потянулся и поднялся с кровати. Посмотрел на соседнее место. Неужели Иоланта так и не пришла сюда ночью? Какая глупость! Он прошел в гостиную. Там тоже никого не было. Анатолий почувствовал, что начинает нервничать. Он вернулся в спальню, раскрыл шкаф. Ее вещей нигде не было. Только этого ему и не хватало. Типичный семейный скандал. Он хотел позвонить портье, когда увидел у телефона записку, написанную ее стремительным почерком. «Ты так быстро и глубоко заснул, что я поняла, насколько важен тебе этот крепкий сон. Тебе нужно ездить в Париж одному, чтобы высыпаться. Приятного сна. Я улетаю обратно в Москву. Он сжал бумагу в комок, недовольно прошипел. Истеричка. И выбросил бумагу в сторону. Вернувшись в спальню, он присел на кровать. Огляделся. Кажется, Иоланта совсем не та женщина, с которой он может связать свою судьбу. К тому же ему очень не понравилось поведение бакинского друга, который знал об этой поездке. Ведь он не сказал о ней даже своему секретарю, а лично заказал два билета в Париж на самолет. Неужели и Аланту могли подставить в качестве возможного наблюдателя? После случая с Семеном Поличуком он мог поверить во что угодно. Не обязательно внедрять в окружение человека своего наблюдателя. Его можно купить и тогда, когда он будет совсем близко, родным и понятным. Он поднялся и пошел в ванную бриться. Ну и черт с ней, отрешенно подумал Анатолий. С такой красивой и вызывающей эффектной женщиной все равно невозможно было создать семью. Каждый второй мужчина западал бы на нее. И это не учитывая той массы поклонников, которые у нее была. До мужа. И до него, сколько их было, наверное, трудно представить. Она была слишком яркой женщиной и не отказывала себе в удовольствиях. Да и при муже не придерживалась общепринятых норм. Нет, такая женщина очень хороша в качестве любовницы, но в качестве жены солидного банкира никак не подходит. Не говоря уже о том, что после убийства этих подонков в Санкт-Петербурге к их банку может навечно прикрепиться ярлык учреждения, находившегося под защитой бандитов. Тогда что получается? Президент банка с такой женой и под крышей бандитов. Нет, нет, нет. Ему нужна совсем другая жена, более надежная, более выдержанная, которая сумеет его понимать и всегда правильно направлять. Нужно поискать именно такую жену. Такую как... Он вдруг вспомнил про Татьяну Румо. Вот такая женщина была бы для него идеальной женой. Интересно, как она держится в постели? Неужели так же сухо и спокойно? По отцу она эстонка. Они люди достаточно выдержанные и спокойные. А по матери кажется русская казачка, Дона. Там должен быть такой темперамент. Интересная смесь. Как ее мать могла выбрать себе замороженного эстонца? Или он был не совсем замороженным? Анатолий усмехнулся. Нужно будет пригласить один раз своего начальника аналитического отдела на ужин, если она, конечно, согласится. Но это может быть и деловой ужин. Он умылся и вышел из ванной комнаты. Одевшись, спустился вниз, чтобы позавтракать в ресторане. В этот день он больше не выходил из своего номера. Раздевшись, лежал в кровати, думая о случившемся в Санкт-Петербурге. Нужно было вернуть деньги. Нужно было вернуть сразу все 14 миллионов долларов и закончить с ними навсегда. Но оставить их деньги, такую надежную крышу, помощь и возможность распоряжаться их деньгами за очень небольшой процент – нет. Он поступил правильно. Надо было сохранить эти деньги, иначе они могли бы решить, что он просто хочет выйти из игры. А это глупо. Когда идет такая игра, и у тебя на руках такие великолепные карты, нет, он должен играть до конца. Утром следующего дня он улетел обратно в Москву, и Алантион он не перезвонил. Через две недели Он встретил ее на какой-то вечеринке с мужем и церемонно поклонился. Она ему даже не ответила.